Глава 12. Отзвуки, следы, былое. А часики тикают, время бежит, О, время бежит беспощадно. Вдали голубой показался дымок, За выстрелом, мига короче, С поблекнувшей астры упал лепесток, На кровью залитые очи. Дон Аминада, часы. Сиднев, небольшой поселок на берегу Снови, быстрой, булькающей на перекатах речки, заросшими бузиной и крапивой плоскими топкими берегами с небольшими песчаными пляжиками, где любят загорать дачники. Бэшка Шибаева въехала на площадь с памятником неизвестному солдату. У его подножья горела клумба с яркими каннами. По периметру площади располагались гастроном «Продукты», кафе «Сновь», ресторан «Космос» и садово-огородная лавка Семена. На скамеечке у гастронома сидели три пожилые женщины. Перед ними на аккуратных пестрядях выселись пирамидки помидоров, огурцов, яблок, мешочки с семечками и воткнутым туда граненым стаканом. Площадь окружали заборы, за которыми видны были крыши домов и буйная зелень садов. А над всем этим парили в небесах голубые купола и кресты старинной церкви. «Я был здесь в спортивном лагере», – сказал Шибаев. «Тоже сельпо, те же тетки с семечками. Ничего не поменялось. Мы сюда бегали пиво покупать». «Только у теток теперь мобильники», – сказал Алик. «Помнишь, где барский дом? Там сейчас школа». «Школу помню. Старый одноэтажный дом с колоннами. Наши палатки стояли в школьном саду, а внутри была столовка. Больше ничего путного не помню». Внизу речка Сновь, можно по тропе, можно съехать на пятой точке прямиком через крапиву и терновник на песчаный пятачок. Там еще родник бил, вода ледяная, аж зубы ломила. А на той стороне паслись красные коровы. Иногда переходили вброд, прямо напротив пляжа, и топали подачником. Помнишь, как добраться? Помню. Сейчас направо и прямо, потом налево и через ворота во двор школы. Ворот не было. Они подъехали по растрескавшемуся асфальту к одноэтажному дому с колоннами. Входная дверь была распахнута, и виднелось полутемное нутро дома. Они поднялись на низкое крыльцо, подошли к двери. На них пахнуло холодом и сильным запахом краски. Видимо, здесь шел ремонт. «Есть кто живой?» – прокричал Алик. Из глубины дома им ответило громкое эхо. Они переглянулись. Алик шагнул внутрь полутемного холла и снова закричал. «Эй, люди, где вы?» Они услышали тяжелые неторопливые шаги, и перед ними появилась крупная женщина в голубом комбинезоне и с краской, и в белой косынке. «Никого нету», сказала она. «Каникулы, вам кого?» «Нам Марию Ивановну Новик», сказал Алик. «Может, адресок дадите?» «Маню Новик? Эка, хватились!» Она уже лет десять как померла, царство небесное. А вы кто ей будете?» «Журналисты», – сказал Алик, – «думали написать историю Сиднева и помещиков Старицких. В историческом музее сказали, что Мария Ивановна все расскажет. Это ведь их дом». «Был ихний, теперь школа. Сразу после революции открыли. Маню по истории учила и на раскопке с детьми ездила» и по людям собирали старые вещи, прялки, глиняные горшки, вышивки, а еще записывали истории и старые песни. Теперь стариков мало осталось, а молодежь не помнит, много новых приехало. Хаты раскупили, дачи понаделали, их выходной гульня. «Как вас зовут?» – спросил Алек. «Надя Андреевна. Надя Андреевна». «Очень приятно, Надя Андреевна, это Александр Шибаев». Моя фамилия Дрючин. А кто сейчас у вас преподает историю? Глеб Антонович, тоже из наших, ее ученик. Тут в школе был когда-то краеведческий кабинет. Был и есть. Еще Иван Алексеевич открыл, отец ее, директорство у нас лет 30. Потом маня вела, а теперь Глеб Антонович следит. Он у нас молодой, да ладно, дети к нему тянутся, мой сын у него учится. А можно посмотреть? Женщина молчала, раздумывая. Наконец сказала нерешительно. «Ключ-то у меня есть, там стены белить надо. Даже не знаю». «А мы в вашем присутствии, Надя Андреевна. Просто посмотрим, ничего трогать не будем». «А это правда, что Мария Ивановна была внучкой помещика Алексея Старицкого?» «Правда, только фамилия другая. Когда-то люди боялись, что дворяне. Вот и меняли. Я помню, сказала ей, ты бы, Маня, сменила назад фамилию. Старицкие наши земляки. Старинный род». В книжках про них написано. Сейчас уже можно, никто слова не скажет. Она отвечает, разве фамилия главная? Хорошая была женщина, не гордая, не повезло, всю жизнь одна. А детей любила не передать. Такое испытание ей выпало, своих бог не дал. Есть ее фотография, Леша сделал, учитель физики. Ну так как, покажите кабинет, повторил Алик. А, ладно, пошли, решилась женщина. Только недолго Глеб Антонович наказал следить, к нам воры недавно залезли. Воры? В школу? Ну, в кабинет, где музей, все ящики повывернули, старые газеты валялись по всему полу. Это пришлое, наши не полезут, уважают, а чужим не жалко. Чего искали, спрашивается. Глеб Антонович говорит, может, думали тут монеты какие старинные или золото из раскопок. А у нас все больше глиняная посуда да черепки всякие и рушники вышитые. Она отперла дверь кабинета, и они вошли. Это была полутемная комната со стендами, витринами и большим письменным столом у окна, на котором стоял старинный письменный прибор из зеленого мрамора. Говорят, это самого Старицкого письменный стол Мария Ивановна забрала из сельсовета. Дети сами почистили и лаком покрыли. И чернильницы, говорят, его, ему сто лет, даже больше, а все как новенький. Раньше умельцы были, не то, что сейчас, не успел купить, как посыпалось. Вот ведь как бывает, человека нет, а вещь живет. Слава богу, серебряный портсигар не заметили, ему от жены подарок, там и надпись есть. В ящике под бумагами был, ее короли назвали, так и написано, любезному супругу Алексею от Каролины на вечную память. Глеб Антонович теперь от греха подальше убрал, в кабинет директора, в сейф. Она тоже тут жила? Нет, она померла раньше, а Алексей Иванович с сыном сразу сюда уехали. Вроде он ее убил из пистолета. Она понизила голос. Приревновал. И неудивительно, вон какая краля. Она кивнула на картину над столом. И сразу из города суда сидел безвылазно. Тот и помер уже в гражданскую она не наша была из немецких колонистов она вид чисто цыганка я вам сейчас свет впущу надя раздернула занавески на окне и они увидели портрет алик и шибаев рассматривали Каролину бергман женщину о которой еще пару недель назад не знали ровным счетом ничего родственницу сентиментального старика алаиза мольтке они смотрели на Каролину бергман а она смотрела на них Смуглое лицо, черные пронзительные глаза, тонкий нос и прекрасные формы рот. Открытое кремовое платье, высокая шея, вскинутый подбородок. На груди овальный золотой медальон. Она смотрела с портрета, чуть улыбаясь, словно говоря, что хороша. «Да-да, я прекрасно об этом знаю». На коленях ее сидел маленький кучерявый песик с красным ошейником. «А портрета Старицкого нет?» – спросил Шибаев. «Есть, в книге по истории Сиднева наша типография напечатала. Вот». Она полистала книгу, лежавшую на столе, остановилась на нужной странице. Они наклонились, рассматривая фотографию Старицкого. «Солидный, уверенный в себе значительный господин в бороде и усах. Столб общества, меценат и заводчик. Убийца». Его ровная прямая дорога жизни вдруг покрылась выбоинами и ухабами. Вдруг. В какой-то момент. В момент встречи с Каролиной. Кто-то играючи бросил кости и выпал роковой номер. А это Иван Алексеевич, его сын. Алик достал айфон, защелкал, снимая портрет. Простодушная Надя Андреевна не с вопросом, а чего это у журналиста неприличная камера? а всего-навсего мобильник. А вот наша Мария Ивановна. Она кивнула на портрет женщины средних лет в строгом черном костюме с гладко причесанными волосами. Неброские приятные черты, спокойное выражение лица. Она словно говорила, я учу детей, работаю в школе, звезд с неба не хватаю, потому что мне не нужны звезды, мне хорошо здесь, здесь я дома. Сельская учительница, потомок старинного рода Старицких. Они вглядывались в портрет, пытаясь найти черты бабки Каролины, но в Марии Ивановне не было ничего, что напоминало бы ее. Светловолосая, светлоглазая, круглолицая. Они вышли из полутемного дома на крыльцо, зажмурились от солнечного света. Сто лет назад, сказал вдруг Алик, окажется, будь то вчера, три поколения. Теперь есть что сказать Элаизу, и показать, где похоронен Сталицкий? Шибаев повернулся к Наде. «Они все здесь лежат, на нашем кладбище. Как вы едите со двора, сразу налево, через рощу, там и увидите. Черный памятник с ангелом, одно крыло обломано. Иван Алексеевич и Мария Ивановна рядом. Там калитка, откройте». Они попрощались и поехали смотреть черный памятник на могиле Алексея Старицкого. «Ты заметил ее медальон?» – спросил Алик. «Заметил. И что?» В нем камень, наверное, тот самый, подарок Старицкого, с аукциона. Черная принцесса? И что? А если вор искал медальон? Вор не мог искать медальон, веско произнес Шибаев. Откуда он здесь? Если даже и был, то за сто лет растворился. О чем ты, Дрючин? Сам говорил, три войны и революция. Учитель истории, как его, Глеб Антонович? Он прав, искали монеты или золото из раскопок. А серебряный портсигар не заметили? Не заметили. Если бы заметили, то сам понимаешь. Какие-то воры нетипичные. У твоей англичанки не тронули платиновую брошку. Здесь пропустили серебро. Куда мы идем, Шибон? Сплошные аматыоры кругом. Шибаев не ответил. А что было отвечать? Алику, как всегда, хотелось болтать. «Не думаю, что в медальоне бриллиант», — сказал Алик после паузы. Шибаев промолчал. Там какой-то черный камень, вроде Агата. Между прочим, Агат спасает от сглаза, помнишь, я читал. Хотя он замолчал и задумался. Ну, не выдержал Шибаев. Вряд ли Агат, нетипично для золота, уж скорее серебро. Парадный портрет, шикарное платье, прическа, однозначно бриллиант. А почему черный? Может, просто тень или все-таки Агат? Хотя, опять-таки, с другой стороны, он снова замолчал. Возможно, не черный, а лиловый. «Если портрет парадный, то надо во всем блеске», — сказал Шибаев. «Шик и блеск. А гад дешевка, значит бриллиант». «А почему он черный?» «Ты же сам сказал, тень так упала, на самом деле лиловый». Зленко сказал, что он был лиловый. «Почему тогда черная принцесса, а не лиловая?» «Может, черная, потому что из Африки?» — перебил Шибаев. «Где их вообще добывают? В ЮАР?» «Помню, книжку читал в детстве, Копий царя Соломона». В Индии тоже, и в Бразилии. Но славятся африканские, самые знаменитые компании Дебирс. И вообще у каждого маломальски известного камня уникальное название и своя история, отмеченная кровью, предательством, человеческой жадностью и... Значит, черную принцессу добыли в Африке и продали на аукционе в начале 20 века, перебил Шибаев. Старицкий купил бриллиант для жены, а после ее смерти подарил Каролине. И убил... Знаешь, сколько проклятых камней убило своих владельцев. Причем часто даже непонятно, от чего наступила смерть. Это вроде проклятие фараонов. Дрючин, они и так бы умерли, причем тут камни. Все люди в конце концов умирают. Ада Борисовна тоже считает, что они живые, и у нее с ними мистическая связь. Если, конечно, смерть не насильственная, прибавил он, подумав. олег хотел было спросить, что Шибаев чувствует после удара вазы из вулканического стекла. Ну, там ясновидение вдруг прорезалось, интуиция, предчувствие. Но взвесил возможные последствия и передумал. Они молча шли к машине. «Если камень такой дорогой», – начал Шибаев и замолчал. «Если камень такой дорогой», – повторил Алек. Матвей Юрьевич сказал, Старицкий заплатил за него миллион рублей золотом. И что? А то, куда же он делся? Если бы Старицкий его продал, об этом бы писали газеты. Были бы слухи и сплетни. Матвей Юрьевич знал бы, а он не знает. Старицкий продал городской дом, мебель, антиквариат, картинную галерею, что там еще. Все, а бриллиант, получается, оставил себе. И портрет. Не думаю, я бы на его месте избавился от всякой памяти об измене. Вообще-то такие сделки не афишируются. Он мог продать его тому же купцу, как его негацианту. И никто не пронюхал, даже Матвей Юрьевич. Мы не знаем, пронюхал или нет. Старику сто лет запросто мог забыть. Я читал, что с возрастом из памяти выпадают целые пласты. Как будто и не было. Может, и у него так. Надо бы в архив. Али осёкся, спросил после паузы. Капитан, не звонил? Нашли убийцу? Не звонил. Так позвони сам. Ты лицо заинтересованное. И расскажи про типа с вазой. Ему будет приятно. Приятно? Опешил Шибаев. А это ещё почему? Ну, что она не сбрендила, а в здравом рассудке. Они проехали по грунтовой дороге через березовую рощу, выбрались на луг, тянущийся до леса. «Вон кладбище», — сказал Алик, — «дальше пешком». И они пошли к сельскому кладбищу, огороженному от остального мира плетеным тыном. Открыли кривую, жалобно скрипнувшую калитку, вошли. Встали, рассматривая деревянные кресты, с навершим домиком, венки с выгоревшими красными и синими розами и черными лентами с нечитаемыми уже словами. Кладбище отчетливо разделялось на несколько временных разновеликих полос. Старинная, с едва заметными холмиками без крестов, заросшая высокой травой, кустами ежевики и одичавшими цветами золотого шара и мальф. Здесь бросались в глаза несколько осевших памятников черного камня было заметно, что сюда давно не ходят, видимо, некому уже. Следующая полоса – отчетливые могильные холмики с потемневшими и покосившимися деревянными крестами. Здесь виднелись венки и букеты пластмассовых цветов разной степени ветхости. Видимо, могилы изредка навещали. И последняя полоса – аккуратная, ухоженная, со скамейками и оградками, с пестрыми цветами по периметру, Свинками и свежими белыми деревянными крестами с черными прямоугольными табличками. Тут и там виднелись надгробия черного блестящего камня с медальонными фотографиями. Черно-серые лики смотрели с них отрешенно и строго. Легкий ветерок шуршал бумажными розами и выгоревшей травой пахло сеном и свежей землей. Здесь не было ни души и ни звука не доносилось ниоткуда, только свирестела наверху какая-то печуга. Вечный покой, пробормотал Алек. Так проходит слава земная. Я тоже не прочь упокоиться здесь. Чувствуется слияние с космосом, возвращение к истокам. Еще по стриптизм, Дрючин, не торопись, перебил Шибаев. И магия старого кладбища развеялась. Нам вон туда. Темно-серый, почти черный, покрытый желтоватым жестким лишайником гранитный памятник с двойным чугунным крестом, Такая же провалившаяся плита, сидящим на ней, позеленевшим басым ангелочком с отбитым крылом, правым. Ангелочек плакал, закрыв лицо ладошками, нечитаемая от лишайника буквы это если не знать, а если знать, то можно разобрать, что покоится здесь Алексей Иванович Старицкий, ниже две даты, еще ниже пожелание мира праху и двойной крест. Надо бы цветы, пробормотал сентиментальный Алик. Может, он нас видит? Вот тебе и вся философия бытия, Шибон. Родился, умер, растворился без следа. Почему без следа? А дети? О близнецах мы ничего не знаем. Сын Иван сменил фамилию, и внучки уже нет. Здесь лежат те, к кому никто не приходит. Смотри на даты, Шибон. Тут даже середина девятнадцатого века. Я уверен, есть более ранние, но уже ничего не разобрать. Предки Старицкого да – это была их земля. Они стояли перед гранитной плитой с плачущим ангелочком. Тишина здесь была первозданная, ее не нарушали ни шелесты ветра в траве, ни посвист невидимой птицы, ни стрекот цикад. «Почему он не похоронил ее здесь?» – спросил Алик. «Не захотел или не посмел? Как, по-твоему, он раскаялся?» Шибаев пожал плечами и ничего не сказал. А ты бы и смог застрелить неверную супругу, не унимался Алек. Смог бы, а не похоронил здесь, потому что был уверен, что его положат рядом, в семейном склепе. Семья, видимо, решила иначе. Или уже никого не осталась, война. Не думаю, что он раскаялся. Не думаю, что он ее простил. Не знаю, Матвей Юрьевич говорил, он был на жестокий и упрямый. А вот я не смог бы, сказал Алек. Человек не имеет права отбирать жизнь у другого. Всегда можно разбежаться тоже мне от Телла.